Возвратимся к Аделаигде-герцог. В первую горячую голову нашего с ним схождения он живописал мне ее. Глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит мои стихи, ждет меня к себе. Пришла и увидела. Только неотразимую. Подружились страстно. Кстати, одна опечатка. И везло же на них Максу в статье обо мне, говоря о моих старших предшественницах, древние заплатки Аделаиды Герцог. Но, Максимилиан Александрович, я не совсем понимаю, почему у этой поэтессы заплатки, и почему еще и древние, Макс сияя, а это не заплатки, а заплачки. Женские народные песни такие. От плача. А потом герцог мне философски. Милая, в опечатках иногда глубокая мудрость. Каждые стихи, в конце концов, заплата на прорехах жизни. Особенно мои. Слава богу, еще что древнее. Ничего нет плачевнее новых заплат. И вот, может быть, год спустя нашего с А. Г. схождения, Макс мне, Марина, Мы давно уже были на «ты». А ты знаешь, что я тебя тогда, Аделаиде Казимировне, подарил? То есть как? Разве ты не знаешь, глубоко серьезно, что можно дарить людей без их ведома, и что это неизменно удается, то есть что тот, кого ты даришь, становится неотъемлемой духовной собственностью того, кому даришь? Но я тебя в хорошие руки подарил. Макс, а случайно не продал? Он совершенно серьезно. Нет, а мог бы, потому что А.Г. очень жадна на души. Она тебя у меня целый вечер выпрашивала и очень многих предлагала взамен. И Булгакова, и Бердяева, и какую-то переводчицу с польского. Но они, во-первых, мне были не нужны, а во-вторых, я друзьям друзей только дарю. В конце вечера она тебя получила. Ты довольна? Молчание. Он заискивающе. Я ведь знал, кому тебя дарю, как породистого щенка в хорошие руки. Макс, а тебе не жаль? Нет, мне никогда не жаль. И никогда не меньше. Пауза. Марина, а тебе жаль? Макс, я теперь собака другого садовника. А как было жаль, как сердце сжалось от такой свободы, своей от него, его от меня, его от всех, хотя и расширилась радостью, что А.Г., которая мне так нравилась, меня целый вечер выпрашивала, сжалась, расширилась, в этом его сердце и жизнь.